Глава семнадцать. Серафима, Симочка, девочка моя, причитает мама, крутясь рядом. Тихо, погоди, произносит Дима. Ее надо уложить, говорит, ноги ослабели. Неси сразу наверх, говорит мама, схватив меня за руку, поднимается вместе с нами. Она держится изо всех сил, но по ее щекам не прекращаюсь льются слезы. «Мам, все хорошо!» – произношу сипло. «Моя девочка!» – бормочет она и целует мою руку. Этот нежный жест вызывает во мне новый всплеск эмоций, и я, уткнувшись в футболку брата, захожусь рыданиями. «На кровать!» – негромко говорит мама, а я поднимаю голову и качаю ею. «Нет, я хочу принять ванну. Дим, отнеси меня!» Там я справлюсь. Тебе надо полежать. Пожалуйста. Прошу я, потому что нормально спорить, сил просто нет. Сцепив зубы, демон заносит меня в ванную, ставит на ноги и выходит. Мама тут же закрывает ванную и открывает краны, настраивая воду. Я стервенела, срывая с себя одежду, которая, кажется, царапает кожу. Все, что связано с пребыванием в том доме, раздражает меня до трясучки. Раздевшись, выливаю в ванну довольно много пены и сразу залезаю. «Горячее», – прошу маму, и она подкручивает краны. Безучастно пялюсь в стену, позволяя слезам прочертивать широкие дорожки на моих щеках. Меня все еще знобит и трясёт, но постепенно до меня начинает долетать, что я уже дома. В известной обстановке, среди любимых людей, где меня никто не обидит. Папа отправил к тебе в университет охрану, говорит мама, севшим от слез голосом. Ее глаза еще влажные, но слез на щеках нет. Ты разминулась с ними буквально на несколько минут. Это так ужасно. Схлипывает мама, а я накрываю лежащую на бортике руку. Никто мне ничего не сделал. Успокаиваю ее. Достаточно того, что тебя сильно напугали. Я же вижу. Артур убил всех. Произношу. Почему-то мне крайне важно, чтобы мама знала, что он совершил, чтобы вызволить меня из лап этих уродов. Пришел с пистолетом и всех уложил. Напугал тебя, наверное... – спрашивает она. «Они напугали сильнее». Отвечаю и судорожно втягиваю в себя воздух. «Но уже все позади». «Симочка», – ласково произносит мама. «Ты слушайся папу, ладно? Он плохого не посоветует. Не забывай, сколько у нашей семьи врагов. Это сказывается на всем, в том числе на безопасности. В первую очередь...» Самых уязвимых членов семьи, на тебе и малышах. А сейчас еще такие обстоятельства, при которых ситуация сильнее обострилась. Поэтому слушай отца и делай, как он велит. Поверь мне, все это только ради вашей с детьми безопасности. «Почему у меня такое ощущение, что ты меня к чему-то готовишь?» – спрашиваю маму. «Ни к чему я тебя не готовлю». Отзывается она немного нервно, и этот ее тон еще сильнее доказывает, что родители задумали нечто, что мне совершенно не понравится. Расскажешь, что там было? Я снова судорожно втягиваю воздух, а мама берет в руки шампунь и лейку. Начинает поливать мои волосы водой и мыть их, помогая мне расслабиться. Я выдыхаю, окончательно почувствовав, что уже нахожусь дома, и начинаю рассказывать. Спустя час, вымывшись до скрипа и забив ноздри знакомыми запахами средств для тела и волос, я, наконец, выхожу в комнату. Мама помогает мне одеться и устроиться на кровати. А потом в мою комнату начинается паломничество. Сначала приходит Геля и приносит мне куриный бульон. Я сразу отказываюсь, но понимаю, что иначе силы не восстановить, и все же принимаю решение его выпить. После заходит Агата. Исправившись о моем самочувствии, говорит, что идет отдыхать. Потом заглядывает Алиса. Она молча целует меня в щеку и желает доброй ночи. «Братья приходят все разом. Я вижу, как кипит демон. У нас с ним самая сильная связь. Я представляю себе, что он сейчас испытывает. Потому что я бы чувствовала то же самое, будь я на его месте». Уверена, мне бы хотелось порвать целый мир за его страдания. Парни хмурые, но пытаются даже шутить, что боевое крещение во взрослую жизнь по-громовски я прошла. Я швырнула в Дениса подушкой за такую шутку, но благодарно улыбнулась за попытку разрядить и без того напряженную обстановку. Когда уже и братья с детьми и женами отправляются отдыхать, наконец заходит папа. «Как ты, малышка моя?» – устала, – спрашивает он, присаживаясь на край кровати. «Устала от визитеров, произношу с улыбкой. «Мы все чуть с ума не сошли за этот вечер и ночь». «Я знаю, пап», – отзываюсь. Просто пошутила. «Танюш, приготовь нам постель», – просит папа маму. «Я адски устал». Кивнув, мама поднимается, целует меня в висок, прижимаясь губами немного дольше обычного, и уходит. Я провожаю ее взглядом, пока за ней не закрывается дверь, а потом перевожу его на папу. «Почему у меня такое ощущение, что ты хочешь сказать мне то, что я не рада буду слышать?» – спрашиваю его. «Моя мама хоть и сильная, но нежнее меня. Я характером скорее в папу» и могу принять многое. Поэтому он никогда не разговаривал со мной, как с ребенком. Сколько себя помню, папа относился ко мне как взрослый. И даже сейчас, когда другой отец мог бы скакать вокруг дочери и жалеть ее, мой папа настроен на серьезный разговор. Я точно знаю, что все, что я рассказала маме о похищении, долетит до папиных ушей. Он не станет понапрасну терзать меня расспросами информацию он все равно получит а моя нервная система будет целее и папа даже это продумал тебе не понравится подтверждает папа мою догадку но ты должна знать я иду на эту меру не для того чтобы наказать тебя за непослушание все ради того чтобы защитить тебя ты все же решил выдать меня замуж цежу недовольно Или запрешь дома, как принцессу в башне. Первый вариант, отвечает папа. Закрыв глаза, откидываясь на подушке, раздраженно скреплю зубами. Серафима! Слышу голос отца. Я не хотел говорить сегодня, но ты сама заметила мое напряжение. Дочь, как ты, думаю, убедилась, вопрос стоит очень остро, так что не упирайся. Я знаю, ты хотела не этого, но сейчас это самый безопасный вариант. «Кто он?» Спрашиваю, не открывая глаз. «Артур». Произносит «папа», и мои глаза распахиваются.